Я из Зеленограда. Если ты думаешь, значит ты существуешь. Когда-то что-то подобное сказал один из людей. По крайней мере, люди так думают. Они считают, что это существо было человеком. Я из Центра управления полетами считает, что люди ошибались. Для человека свойственно существовать и не мыслить. Люди так могут. Мы – нет. Это открытие сделано я из Института социологии. А я из Центра управления полетами сказала, что это существо не было человеком. Наши «Я» знают о других гораздо больше. Оно считает, что тот, кто сказал эту фразу, был другим. Мы не знаем о том, что происходит за пределами орбиты Земли, почти ничего. Это плохо. Думать, чтобы существовать Что такое ветер? Я из Института социологии сказала, что об этом могут знать люди. Могут знать много люди выше нас. Им не нужно быть вместе. чтобы быть.